Глава двадцать пятая Сообщение о войне между когтями Гвианы и Вольными Духом застаёт меня врасплох. Какого хрена? Эти два клана до этого даже не пересекались, кроме нашей совместной зачистки рейда. А теперь вот так, без предупреждения, вцепились друг к другу в глотки? Тут что-то нечистое. «Пытаюсь связаться с Тьяго Порой Сильвой, главой когтей, и Джейсоном Зигзагом Уайтом, новым лидером вольных, но безуспешно. Либо меня игнорируют, либо слишком заняты, чтобы ответить. Скрипнув зубами, отправляю им короткое, но емкое послание с требованием перезвонить. Однако сидеть и ждать у моря погоды я не намерен». Времени и так в обрез. Собираю экстренное совещание лидеров альянса, тех, кого удалось убедить присоединиться за последние пару недель. На трансивере возникает дюжина портретов. Созвон сейчас самый оптимальный способ провести столь необходимое собрание. Лица собравшихся мрачны и напряжены. Многие, наверное, уже пожалели, что повелись на мои уговоры. Обещал им альянс, способный пройти второй этап, а вместо этого — новая заварушка на пустом месте. «Ну и что это за хрень?» — хмуро интересуется Кастер, лидер сынов свободы. Напряженная складка залегает в уголках его губы. Короткие черные с проседью волосы встрепаны. «Стоило нам объединиться, как эти придурки, твои дружки!» «Принялись резать друг друга?» Добавляет он. «Они мне не дружки», — ровно отвечаю я, сдерживая раздражение. «Я знаю о происходящем ровно столько же, сколько и вы». Джереми недоверчиво щурится, но возражать не спешит. Другие лидеры тоже бросают на меня подозрительные взгляды. «Хороший старт. Ничего не скажешь». «Давайте не будем делать поспешных выводов!» Встревает Одиссей, до этого сохранявший молчание. «Никто пока не владеет полной картиной!» «Согласен!» — киваю я. «Именно поэтому я и созвал эту встречу! Нужно обсудить, как нам действовать дальше!» «А что тут обсуждать?» — фыркает Медичи, которую с собой позвал Гарм. «Ты обещал нам альянс, который приведет Землю ко второму этапу. А вместо этого мы получили войну неизвестно из-за чего». По рядам лидеров пробегает одобрительный гул. У многих на лицах читается все то же сомнение, а не поторопились ли они влезать в подобный союз. «Я понимаю, ваше недовольство». Произношу я, обводя собравшихся тяжелым взглядом. Но давайте вспомним, что поставлено на карту. Судьба всей планеты. Начнем грызться, и тогда точно можем распрощаться с шансами пройти второй этап. По меркам сопряжения сейчас у нас мелкие неприятности. Их придется решать. «Мелкие?» С иронией выгибает бровь Мангуст, глава Небесных Драконов. Насколько мне известно, когти Гвианы уже вторглись на территорию вольных духом. Началась полномасштабная бойня. Счет жертв пошел на сотни. Вот же, блять! Я знал, что все плохо, но не настолько же. Пора брать быка за рога. Послушайте, я понимаю ваши опасения. Сам взбешен этим идиотизмом, но мы не можем позволить себе распасться из-за происков врагов. Врагов? – переспрашивает Санта Муэрте. Ты думаешь, за этим кто-то стоит? Больше, чем уверен. Мрачно киваю я. Кому как не консорциуму выгодно грызня между кланами? Им же проще будет захапать землю по кусочкам. А если не им? так иным соседям по галактике, тем же волноходцам. Участники совещания напряженно переглядываются. Похоже, эта мысль многим приходила в голову, но озвучить ее решились не все. «Допустим», — неохотно признает Фарис, «но с чего ты взял, что за этим стоит именно консорциум? Может, какие-нибудь другие инопланетные шайтаны?» «Не исключено!» — пожимаю плечами я. «Но именно консорциум сейчас активнее всех лезет на землю. Они и с Дикой Ордой сдружились, и в Баян Нур своих бойцов понатыкали. Так что мотив у них есть». «И что ты предлагаешь?» — спрашивает Кастер. В его голосе все еще слышна настороженность, но уже не такая откровенная. «Для начала...» Разобраться, что там у когтей с вольными стряслось. Конфликт вызван реальной неприязнью или он спровоцирован извне. Надо провести свое расследование, опросить всех, до кого дотянемся. Проверить на связи с внешними игроками. «А если выяснится, что консорциум и правда в этом заморался, щурится Гарм. Я холодно улыбаюсь и роняю. Тогда мы сожжем дотла все, что они успели выстроить на земле. «Разумно ли это?» — осторожно уточняет Хироши, глава древа Аматерасу. «Не знаю, как было в твоем детстве», — бесстрастно отзываюсь я, «но в моем учили ударом отвечать на удар». «Слишком много поставлено на карту». Если мы хотим пройти второй этап, придется закрыть глаза на мелкие дрязги и сделать вид, что у нас единый фронт, сжать зубы и тащить этот неповоротливый воз, какие бы препятствия ни возникали на пути. Обсуждение затягивается еще на полчаса. В итоге мне все же удается развеять опасения лидеров остальных кланов. Пусть и не до конца... Недоверчивые взгляды в мою сторону не исчезают целиком, но открыто бунтовать никто не рвется. И то хлеб. Когда встреча, наконец, завершается, я прикрываю глаза и массирую виски. Сказывается чудовищное напряжение последних дней. В своей кровати за последние недели я ночевал едва ли трижды. Расслабляться некогда. Нужно срочно добыть факты, пока Альянс не разбежался к чертям собачьим. Тянусь к трансиверу, чтобы связаться с Деворой. Если кто и сможет пролить свет на эту ситуацию, так это она. В конце концов, собирать и систематизировать информацию — ее прямая обязанность. Экран мигает, принимая входящий сигнал. «Из первых же слов девушки я понимаю...» «Дело пахнет керосином». «У нас большие проблемы, егерь», — мрачно произносит Ребекка вместо приветствия. «Похоже, конфликт между когтями и вольными — это только начало». «Что значит «только начало»?» — устало спрашиваю я, пытаясь сдержать рвущуюся наружу злость. Мне сейчас только еще одного геморроя не хватало. Савант вздыхает. Даже по голосу слышно, как она вымоталась Я тут покопалась в слухах, отчетах разведки, данных из чата, и знаешь, что выяснила? Я мрачно молчу, ожидая продолжения. Девора тем временем прокашливается и бесстрастным тоном докладывает. За последние двое суток произошло еще несколько стычек. Большей частью между мелкими и средними группировками. Бешеные койоты с зовом атакамы. Багряный рассвет и дети сирата. Жертв пока немного, но сам факт. А час назад... От шелкопряда пришло сообщение, на территорию южноафриканского клана Бенну вторглись бойцы золотых львов Саванны. Завязалась интенсивная перестрелка. Закрыв глаза, обдумываю информацию. Все хуже, чем я думал. Не просто единичный конфликт, а прямо-таки эпидемия насилия. Словно какой-то дирижер невидимой рукой управляет разрозненными оркестрантами, заставляя играть мелодию в такт его желаниям. «И никто не знает, с чего вдруг такая агрессия?» — глухо спрашиваю я, заранее предвидя ответ. «Да подлинно нет», — качает головой Бекка, на ее переносице залегает глубокая морщинка. «Но я почти уверена», что без внешнего вмешательства не обошлось. Слишком уж все происходящее скоординированно и массово, как по команде. Вывод напрашивается сам собой. Кто-то явно разжигает пламя войны. И моя главная задача понять, кто именно и зачем. А для этого нужно копать глубже. «Можно все свалить на консорциум, но подозреваю, что они не единственные такие умные». «Ладно», — решительно произношу я. «Спасибо за информацию. Буду на связи, если раскопаешь что-то еще. А я пока пообщаюсь кое с кем». Вызываю шелкопряда по трансиверу, и Итан откликается после третьего гудка. На голографическом экране появляется его сосредоточенная физиономия. «Приветствую, егерь!» — кивает он. «Ты по поводу львов?» «И не только!» «Хочу поинтересоваться, не докопался ли ты до истоков нашего внезапного кризиса?» «Работаю над этим», — коротко бросает собеседник. «Но пока глухо. Я почти уверен, что приказ львам пришел извне». «Что-то такое болтал ассистент Бакари, но дослушать до конца мне не удалось. Слишком жарко внутри их фактории. Системы безопасности не сильно уступают тем, что были у Ксилари, а дважды на одну удочку я не попадусь». И учитывая, что львы набросились на чужой клан на фоне всех остальных конфликтов, «Думаю, что стравливают кланы явно не поодиночке, а целыми группами, чтобы сильнее запутать следы!» «Я задумчиво прищуриваюсь. Хитро! Ничего не скажешь! Разделяй властвуй в чистом виде!» «Но у меня есть пара идей, где можно порыться!» — добавляет шелкопряд, многозначительно хмыкнув. Не мог же кто-то настолько масштабно влиять на целый клан, не оставив хоть каких-то зацепок? «Ищи», — киваю я, — «и дай знать, как только найдешь хоть что-нибудь. Даже мельчайшая деталь может оказаться ключевой». Азиат лютует и отключается. А я усаживаюсь поудобнее. и пытаюсь выстроить в голове более-менее четкую картину происходящего. Итак, что мы имеем? Синхронные стычки по всей планете, явно подстрекаемые кем-то извне, с наибольшей вероятностью консорциумом, учитывая их недавнюю возросшую активность. Мотивы? Ослабить Землю перед решающим рывком, сделать ее легкой добычей. Разделить потенциальных противников Стравить между собой А потом захапать остатки Звучит логично Хоть и до отвращения цинично Как бы я ни старался абстрагироваться И смотреть на вещи без эмоций Внутри все равно вскипает ярость С трудом удается удержать ее в узде Какие же мрази! Неужели земля настолько лакомый кусок, что ради нее готовый на любую подлость? Я со вздохом разминаю плечи. В текущей ситуации гнев — плохой советчик. Холодная голова и точный расчет — вот что сейчас нужно. Я обязан сохранить трезвость рассудка, сплотить всех, кого еще можно, удержать от безумия, и самоуничтожение. А для этого нужно пободаться с лидерами кланов, у которых вдруг что-то засвербело в одном месте. Ох, чую, сейчас начнется та еще головная боль. Первым делом выхожу на связь с Астором Громобоем Вестердейлом, главой Омута. Его клан контролирует территорию между Новой Францией и Мичиганом. А теперь еще и начал стягивать войска к границам секторов Кастера. Неспроста же. Коренастый мужик смотрит на меня с голоэкрана, недобро прищурившись. Сразу понятно, что на той стороне накаленная атмосфера. «Чего тебе, егерь?» — хмуро цедит он. «Только мы вступили в ваш альянс, а тут такое дерьмо. И что прикажешь делать?» Я едва удерживаюсь от желания закатить глаза. Нашел время. «Послушай», — сухо отвечаю я, — «сейчас не досклок». Наверняка слышал, что творится с кланами по всему миру. Глава омута кривится, как от зубной боли. «Слышал? И при чем тут я?» «При том, что ты тоже начал подозрительно активничать. Стягиваешь силы». Брецаешь оружием, как бы невзначай. Ну так обороняться надо, огрызается громобой. Или ты хочешь, чтобы меня, как того недоумка в Австралии, застали со спущенными портками? Главная угроза сейчас лежит на юге и возглавляет ее кастер. Если он решит рыпнуться, горько пожалеет. Я вздыхаю. Твердолобый, как баран. Спасибо, хоть сразу не бросился на амбразуру с голым задом. Астор, давай на чистоту. Сам ведь понимаешь, что все это спланированная акция. Кто-то мутит воду, стравливает нас между собой». Собеседник упрямо наклоняет голову, но молчит. Кажется, до него начинает доходить. «А потом...» «Когда мы все перережем друг другу глотки, явятся ребята из консорциума и вежливо оттащат наши трупы в сторонку и займут освободившуюся территорию». «Думаешь, это они?» — хмурится Вестердейл, и в его голосе мелькает неуверенность. «Больше некому!» — пожимаю плечами. Кому еще настолько выгодно грызня между кланами?» Повисает долгая пауза. Вижу, как скрипят шестеренки в его голове. «Давай же, включи мозги! Не будь идиотом!» «Допустим, ты прав!» — наконец выдавливает он. «Тогда что делать?» «Для начала не вестись на провокации!» Сбавить обороты, не давать остальным повода развязать новые конфликты. А там, глядишь, и другие последуют твоему примеру. Громобой кривится, явно недовольный перспективой остановить каток войны. Однако потом до него, похоже, доходит весь масштаб задницы, в которую мы вляпались. «Ладно», — скрипучо произносит он. «Попробую притормозить, но если ко мне полезут, пусть пеняют на себя!» Киваю, пряча усмешку. «Вот же упрямый баран, но хоть не безнадежный!» «Само собой, соглашаюсь я, защищать свои земли — священное право каждого клана!» «Держи в курсе, если заметишь что-то подозрительное!» «И не принимай скоропалительных решений!» Не дожидаясь ответа, обрываю связь. «Один есть, остальные на очереди». Промаявшись еще пару часов, обзванивая особо буйных лидеров, я откидываюсь на спинку кресла и торопливо закидываю в себя пайок рациона. «Вроде бы удалось слегка сбить накал страстей». Большинство внемлет голосу разума, соглашается не принимать поспешных решений. Но надолго ли их хватит? Кто знает, какие еще рычаги давления припрятаны у наших оппонентов. Внезапно трансивер пищит, оповещая о входящем сообщении от Деворы. Бегло проглядываю текст и разражаюсь матом. Срочные новости. В двенадцать 12.45 по местному времени в окрестностях Сан-Игнасио произошло крупное сражение между бойцами «Бешеных койотов» и «Зова Атакамы». Суммарные потери около сотни погибших с обеих сторон. По данным разведки, силы «Зова Атакамы» получили значительное подкрепление от волноходцев.